Глава 35. Война на фабрике. Чарри снова отыскала его в темноте, возле судьи. Он сидел на одном из следователей с фонариком в руке, освещая полированный в разводах ржавчины судейский панцирь. Слик не помнил, как он пришел сюда, но не чувствовал и края недавнего корсаковского приступа. Он твердо помнил взгляд девушки в комнате, про которую Бобби сказал, что это Лондон. «Джентри подключил графа и его штуковину к киберпространственной деке», — сказала Чарри. «Знаешь?» Слик кивнул, не отрывая взгляда от судьи. «Бобби сказал, так будет лучше». «Что все-таки происходит? Что произошло, когда вы подключились?» Джентри и Бобби, они вроде одного поля ягоды, закорешились в момент. Оба помешаны на одном и том же. Подключившись, мы оказались где-то на орбите, но Бобби там не было. Потом, думаю, была Мексика. Кто такая Телли Ишем? Королева Стимов во времена моего детства. Как сейчас... Энджи Митчелл. Митчелл. Она была его бабой. Кого? Бобби. Он рассказывал об этом джентре в Лондоне. В Лондоне? Ага. Мы двинули туда после Мексики. И он сказал, что раньше был с Энджи Митчелл? Бред какой-то. Да. И еще он сказал, что именно так наткнулся на этот... «Алев». Слик повел фонариком, и луч уперся в утробу скелетовидного трупоруба. Екшался с богатенькими и от них прослышал об Алифе. Называли эту штуку ловцом душ. Хозяева сдавали его в аренду тем богачам, и недешево. Бобби разок его опробовал, потом вернулся и украл. Увез в Мехико и начал проводить внутри все свое время. Но они пришли за ним. А ты похоже кое-что вспоминаешь. Поэтому он оттуда сбежал. Приехал в Кливленд и договорился с Африкой. Дал Африке денег, чтобы тот его спрятал и заботился о нем, пока он подключён, потому что он подошёл действительно близко. Близко к чему? Не знаю. К чему-то странному. Вроде как джентри твердит об этом своем образе. «Ну, — протянула Черри, — думаю, это может его прикончить, то, что он так подключен все время. Жизненные показатели начинают пошаливать. Он слишком давно под этими капельницами, потому я и пошла тебя искать». В луче фонарика поблескивали ощетинившиеся стальными клыками потроха трупаруба. «Это то, чего он хочет». Во всяком случае, если он платит малышу, то, получается, ты работаешь на него. Но эти ребята, которых сегодня видел Пташка, работают на парней из Лос-Анджелеса, на тех, у кого Бобби украл этот... Скажи мне кое-что. Что? Что это за штуки ты построил? Африка говорил, что ты этокий трехнутый белый парень, который строит роботов из лома. Говорил, что летом ты выводишь их во двор и устраиваешь большие бои. Это не роботы. Прервал он, переведя луч на низкопосаженные с серпами на концах руки паучьи-ногой ведьмы. Они в основном управляются по радио. Ты строишь их для того, чтобы потом разломать? Нет. Но мне нужно их как-то тестировать. Убедиться, правильно ли я все сделал. Он щелчком выключил свет. «Трехнутый белый парень», — сказала она. «У тебя здесь есть девушка?» «Нет». «Прими душ. Побрейся». Черри вдруг оказалась совсем близко к нему. Так близко, что он ощутил ее дыхание у себя на лице. «Окей, ребята, а теперь слушайте!» «Какого хрена?» «Потому что я не намерен повторять дважды!» Слик зажал Черри рот рукой. «Нам нужен ваш гость и его оборудование. Вот и все. Повторяю, гость и оборудование!» Усиленный мегафоном голос гулко отдавался в железной пустоте фабрики. «Так вот!» Можете выдать его прямо сейчас. Это не нетрудно. Или мы просто войдем и всех вас к дьяволу перестреляем. Это тоже не составит нам никакого труда. Пять минут на размышление. Черри укусила его за руку. Блин, мне же нужно как-то дышать, а? А потом он бежал сквозь темноту в фабрике и слышал, как она выкрикивает его имя. Над южными воротами фабрики горела единственная 100-ваттная лампочка. Погнутые стальные створки были распахнуты настежь, скованные морозом и ржавчиной. Свет, должно быть, оставил пташка. С того места, где засел слик, скорчившись у пустого оконного проема, можно было различить за слабым конусом света силуэт Ховера. Из темноты с рассчитанной небрежностью, чтобы показать, кто тут хозяин положения, Вышел человек с мегафоном. На нем был герметичный камуфляжный комбинезон с тонким нейлоновым капюшоном, натянутым на голову, и защитные очки. Он поднял мегафон. «Три минуты!» Человек напомнил ему охранников в тюремном дворе, куда Слика выводили гулять в тот второй раз, когда снова повинтили за угон автомобиля. Джентри, наверное, смотрит сверху, оттуда, где высоко над воротами фабрики была щель в стене, прикрытая узкой вертикальной панелью из плексигласа. В темноте справа от слика что-то задребезжало. Он повернулся и в слабом свете из другого оконного проема метрах восьми от себя увидел пташку и отблеск стального глушителя. Парнишка поднял винтовку 22 калибра. «Пташка, не смей!» Вылетев откуда-то из глубин пустоши, на щеке парня возник рубиновый светлячок лазерного прицела. Грохот выстрела ворвался в пустые окна и эхом заметался меж стен. Пташку отбросило в темноту. Тишина. Только позвякивание катящегося по бетону глушителя. «Мать вашу так!» — весело пророкотал усиленный голос. «Вы упустили свой шанс!» слик глянул через подоконник и увидел как человек в камуфляже бежит назад к ховеру сколько их там еще Пташка ничего об этом не говорил два ховера honda человек 10 а может больше если только джентри не припрятал где-нибудь пистолет винтовка пташки оставалась единственным оружием на фабрике Заурчали турбины ховера Они собираются въехать на территорию, догадался Слик. У них лазерные прицелы. Наверное, есть и инфракрасные. То он услышал одного из следователей. Такой звук автомат обычно издавал, скрежеща стальными гусеницами по бетонному полу. Следователь выполз из темноты, скорпионь езжала с термитным наконечником, опущена. Шасси начало свою жизнь в лет пятьдесят назад на радиоуправляемом манипуляторе, предназначенном для переноски токсичных жидкостей или отходов ядерных электростанций. Найдя в Нью-Арке три таких разукомплектованных механизма, Слик выменял их за Volkswagen. Джентри. Слик же забыл контрольный модуль у Джентри на чердаке. Следователь проскрежетал по полу и остановился в широком дверном проеме лицом к пустоши, приближающемуся ховеру. Автомат был размером приблизительно с тяжелый мотоцикл. На открытой раме шасси размещались блок сервоприводов, компрессорные резервуары, гидравлические цилиндры и выставленные на всеобщее обозрение открытые шнеки. А вправо и влево торчала пара весьма злобных на вид клешней. Слик не помнил, где он раздобыл эти клешни. Наверное, оторвал от какого-то фермерского комбайна. Ховер был тяжелой промышленной модели. На месте лобового стекла и окон были щиты из толстой серой пластиковой брони. В центре каждого щита — узкие прорези. Разбрасывая гусеницами льдинки и бетонную крошку, следователь двинулся вперед, прямо на ховер, максимально широко разведя при этом клешни. Водитель Ховера, пытаясь погасить инерцию, переключил турбину на реверс. Клешни следователя яростно клацнули о передний выступ воздушной подушки, соскользнули, сомкнулись снова. Но ткань юбки, очевидно, была усилена поликарбоновой сеткой. Тут Джентри вспомнил о термитном жале. Жало дрогнуло, поднялось, наконечник его взорвался тугим шаром ярко-белого света. Проскочив над бесполезными теперь клешнями, шар прорвал юбку, как нож, картонный лист. Гусеницы следователя слегка провисли, потом снова бешено завертелись, когда джентри бросил его на сдувающийся мешок, одновременно до отказа выпустив жало копье. Слик внезапно осознал, что он что-то кричит, но не понимал, что именно. Он был уже на ногах, когда клешни нашли, наконец, за что зацепиться за оторванный край юбки. Он снова бросился на пол, когда из люка на крыше ховера, как вооруженная кукла-перчатка, вынырнула фигура в защитных очках и капюшоне поля из 12 калибра. От следователя во все стороны полетели искры, но он продолжал вгрызаться в ткань воздушной подушки. Ее контуры были отчетливо видны, высвеченные белым пульсированием жала копья. И вдруг следователь замер. Клешни мёртвой хваткой вцепились в распоротый мешок. Автоматчик нырнул обратно в люк. Линия питания? Сервоблок? Что зацепил этот парень? Белая пульсация стала замирать, а вот-вот погаснет. Ховер дал задний ход. Начал медленно отползать, по ржавому лому, волоча за собой следователя. Он был уже довольно далеко, почти за пределами светового круга, видимый только потому, что двигался, когда Джентри отыскал комбинацию кнопок, включавшую огнемет. Дуло его было вмонтировано под местом крепления клешней. Слик завороженно смотрел, как следователь поджег 10 литров бензина, смешанного с ядохимикатами, и выплюнул под высоким давлением огненную струю. «Это сопло», — вспомнил Слик, — «служило для распыления пестицидов. Он однажды снял его с трактора, вовсе неуверенный в том, что оно работает». «Работает. Да еще как!»